сказал он. Я молча смотрел на него. «Ну, Майки, может, скажешь, чего?» Осторожно я приблизился к нему, страшась, что он может в любое мгновение сгинуть, что волна, принесшая его ко мне, откатится и утянет его с собой. «Ну, и где твой Мардегра?» спросил он. «Где книжные магазины? Чего мы ждем?» Дай мне немного экстази и пойдем куда-нибудь, потанцуем. Начало. Благодарности. Настоящим историкам, разумеется, известно, что Ганс Менд, Энст Шмидт, Игнац Вестен Киршенер, Гуго Гуртман и прочие, что все они во время Первой мировой войны сражались на Западном фронте плечом к плечу с ефрейтором Гитлером. Выдуман только Рудольф Глодер, полковник Баллиганд и все остальные реальны. Подробности жизни и карьеры доктора С.С. Бауэра имеют основы таковы же его действительно существовавшего учителя доктора Иоганна Пауля Кремера, который был пленен англичанами и вел все три месяца, что он проработал в Освенциме дневник. Страшные выдержки из него можно прочесть в поразительном, пугающем изложении взглядов Ханны Арендт, На банальность зла в ее книге такие были времена. Появление Глодера в немецкой рабочей партии в точности отвечает судьбоносному посещению Адольфом Гитлером 12 сентября 1919-го мюнхенской пивной «Штернкера», где он услышал тех же ораторов, которых слышит в романе «Глодер», и вскочил в тот же самый миг на ноги, чтобы обратиться к горске собравшихся там людей, которым предстояло стать зародышем национал-социалистской партии. Библиографии здесь не место, однако я все же порекомендовал бы каждому академический труд профессора Алана Буллака «Гитлер. Исследование тирании», блестящую книгу Даниэла Голдхагена «Добровольные палачи Гитлера», равно как и уже упомянутую «Такие были времена». Если я описываю Принстон, в котором провел пару лет назад три счастливых месяца, впал в какие-либо географические или технические ошибки, мне остается лишь сослаться на довольно шаткое оправдание, сводящееся к тому, что Принстон, описанный в «Как творить историю», принадлежит к альтернативной реальности. Я, как и всегда, благодарен моему другу-издателю Сью Фристоун из «Хатчинсон», Энтони Гофу, Лорен Гамильтон, И опять-таки, как всегда, двум Джо и коллеге. Конец книги. Сентябрь 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.